Борюсик в делах и не удел. К жене своего приятеля Борюсик всегда относился с чувством неглубокого, но все же умиления. Ниночка, на его просвещенный взгляд, была совсем не похожа на еврейских дев. Не только внешне. Ее характер скорее отдавал Прибалтикой пополам с югом. Этакая мягкая рассудительность, женственная твердость, милая невозмутимость и непогрешимое спокойствие. Борюсик никогда не западал на таких дамочек, но испытывал к ним нечто похожее на братскую любовь. Борюсик сразу и во веки веков одобрил женить бумарка. Еще бы, единственная дочурка знаменитого корца. Это по нашему, по взрослому. Борюсик и сам был не прочь заполучить эту девицу в официальные жены, но на таких как он правильные девушки не клюют. Он же попашенный денежки спустит в миг а правильные девушки наследством дорожат, холят, лелеют, и поэтому ищут таких приличных мальчиков, как Стельмах. Марк и после свадьбы будет жить на свои. На жёнушкины на денежки покушаться не станет. лезать тестю задницу и выпрашивать кусок пирога даже не подумает. Он очень скучный. Все благородные люди очень занудные и скучные. Но выгодная женить подруга может принести дивиденды не только ему самому, попасть в ближний круг Корца вслед за Марком, стать, так сказать, другом семьи. Неплохая перспективка для Бориса Жовнера. Возле таких людей, как Генрих Корц, всегда есть чем поживиться. Кроме того, еврей еврея, как рыбак рыбака. Борюсик не сомневался, что Корц еще та шельма и дела делать умеет. Марк, он, само собой, свои идеи озвучивать не стал. Но кинулся Рьяна помогать со свадьбой, больше всех суетился, в общем, выложился на все сто. Марк был благодарен за хлопоты, а это Борюсик считал началом дальнейшего сближения и ступенькой для своего перехода в другое качество. Когда позвонила Ниночка и предложила встретиться, чтобы обсудить одну проблемку, он обрадовался. Ни разу за те три года, что они жили с Марком, она ни о чем его не просила, а он очень хотел быть ей полезным. Они встретились в кофейне на Рубинштейна. Ниночка была в трауре. Борюсик отметил ее бледность и даже немного пожалел. Наверное, похороны отца ее измотали. Всего две недели прошло. Ниночка закурила. У нее есть просьба. Да-да, она знает, что Борис всегда к ее услугам, Но просьба носит конфиденциальный характер. Следовательно, разговор должен остаться между ними. Барюсик затрепетал. Вот он его шанс. Тесно сойтись с Генрихом он не успел. Старый козел откинулся раньше. Зато его наследница пришла к нему за помощью. А это хороший знак. Проблема была в завещании. Ниночка рассказала, что, получив свидетельство о смерти отца, написала заявление в нотариальную контору. Точнее, не она сама, ей было не до этого. Но помощница отца подсуетилась. Завещание было оглашено сегодня. Оказалось, что на наследство есть еще один претендент — какая-то женщина. В завещании названы ее имя, фамилия и отчество. Точного адреса нет, только город. Нотариус не смог послать этой даме официальное извещение, дал только объявление об открытии наследного дела в газетах и соцсетях. Сразу никто не откликнулся. В принципе, нотариус не обязан вести розыск, но этот старый служака все же послал запросы, кажется, в Росреестр и МВД. Ниночка была обеспокоена тем, что никогда не слышала об этой женщине от отца. Откуда она взялась? Конечно, можно подождать, когда ее разыщут официальные органы. Но для семьи авторитета отца будет лучше, если они найдут эту неизвестную даму раньше. Кто знает, возможно, она аферистка. Хотя заранее делать какие-то выводы, наверное, не следует. Во всяком случае, ей бы этого не хотелось. Ниночка смотрела на Барюсика большими светлыми глазами, в которых читалась неподдельная обеспокоенность. Если дама в самом деле окажется родственницей, они с радостью примут ее в семью. Но в этом надо убедиться. Марку она ничего не говорила. Он мало понимает в таких делах. К тому же наверняка не захочет вмешиваться в наследное дело. Побоится, что его могут заподозрить в корысти. Она совсем одна и не знает, кому можно довериться в столь деликатном деле. Может быть, верный друг Борис посоветует, как ей поступить? Ниночка посмотрела вопросительно, и Борюсик ответил ей преданным и честным взглядом. «Он готов взвалить эту проблему на свои плечи и поможет Ниночке совершенно бескорыстно. Назовите ее имя, и я постараюсь сделать все, что в моих силах. Я могу рассчитывать, что... Ниночка, можете не продолжать. Слово верного друга никто ничего не узнает». Ниночка передала ему листок бумаги, и он прочел «Агата Генриховна вечер» и «Дата рождения». «Ба! Вот так форшмак! Значит, у Генриха есть внебрачная дочь, а у нашей Ниночки сестра? Ну и ну! А дело о наследстве становится все чудесатей и чудесатей!» Свое слово, кстати, Барюсик сдержал, и одно это уже тянуло на подвиг. Он действительно никому не обмолвился ни единым словом. Пусть он будет единственным доверенным лицом обманутой дочери. Не стоит делиться такой честью. Через два дня он выяснил о второй наследнице все, что хотела знать Ниночка. Так и да. Девушка Агата Вечер действительно приходится к корцу дочерью. И это черным по белому указано в свидетельстве о рождении. Следовательно, Генрих Ребенка признал. А из этого факта следует много чего. Борюсик передал Ниночке все, что накопал. А фотографии? Фотографии этой дамы я как раз не нашел. В соцсетях ее нет. На сайте ювелирного заводишки тоже. Кстати, пошла по стопам отца. Она гемолог? Да, есть еще муж, Олег Махов. Сведения о нем я тоже отправил вам на почту. Его аккаунты, разумеется, проверил. 497 фотографий и ни одной с женой. Мать тоже селфи не любит видать. Бабка на Украине. Ну, это вообще старорежимная. Подруг вычислить не удалось, так что пока, облом. Но только пока я умею искать. И я ее найду. Борис, спасибо вам. Я очень неловко себя чувствую. Наверное, зря я все это затеяла. Просто растерялась. «Не ожидала такого сюрприза от папы. Давайте на этом остановимся. Все эти расследования — это как-то недостойно. Вы можете подумать, что все из-за наследства. Это не так, поверьте». Борюсик взял нежную ручку и поцеловал. «Бедная Ниночка». «Нина, послушайте. Ваше состояние вполне естественно. Нет нужды оправдываться. Только не вам, не вам». «Спасибо, Борис. Вы настоящий друг. Я этого не забуду». «Так-так, уже теплее. Прошу вас никому не рассказывать о наших изысканиях. Можете на меня положиться. А сейчас разрешите откланяться. Дела». «Ваш муж — настоящий сатрап. Сам работает и других заставляет, представляете?» Ниночка улыбнулась. Борюсик с поклоном отбыл. Ниночка посмотрела ему вслед и, достав из сумочки телефон, набрала номер. Борюсик обещал Ниночке покончить с изысканиями. Именно поэтому тем же вечером занялся поисками еще старательнее. Ведомыми только ему путями удалось найти скан паспорта сестренки. «Наши люди, они такие беспечные, всюду рассылают свои персональные данные, наивняк полный». С фотографией на него смотрела... Черноглазая и черноволосая девица, совсем не похожая на Ниночку. Впрочем, на Генриха тоже. Хотя какие-то родовые черты все же прослеживались в серьезном лице. Барюсик уже собрался выслать фото Нине, но вовремя вспомнил, что она прикрыла их сыскное бюро. Лучше назначить встречу и сказать, что информация поступила раньше. Ниночка, конечно, будет благодарна. Но важнее что она снова убедится в его способностях. И у него появится еще один шанс стать ей немного ближе. Борюсик позвонил, но телефон Нины был отключен. Он зашел к Марку и походя поинтересовался здоровьем его жены. Известие о том, что Ниночка улетела в Иерусалим по просьбе отца, Борюсика огорчила не слишком. «Улетела? Ну так прилетит. Подождем. А пока накопаем...» еще чего-нибудь. Копать мы умеем». Ниночка вернулась через неделю, но Борюсику не перезвонила. «Почему бы это? Неужели интерес пропал?» Борюсик позвонил сам и предложил встретиться. Нина, извинившись, отказалась, сославшись на какую-то срочную работу. На намеки относительно новой информации спокойно ответила, что не хочет знать больше того, что уже знает. «Борюсик», разозлился. Сначала посвящает его в семейные тайны, другом близким называет, а потом дает понять, что в нем не нуждается. Квак бы не квак. И Борюсик занялся этой историей всерьез. Спустя некоторое время он уже знал, что сестра Агата в бегах, но след ее затерялся. Мамаша знакомым говорит, что с дочерью в ссоре и где-то находится не знает. Врет, конечно. Но мамаша, похоже, кремень. «Надо зайти с другой стороны». Он зашел и выяснил, что беглянка убыла со своей малой родины на поезде, следующем в славный град Петров. Крок сужался, Борюсик корпел, время шло. И тут вдруг выяснилось, что ищет преподобную Агату не он один. Причем ищет Истова, Риана, брошенный муж. Но, судя по тому, что о нем известно, Возможностей искать там, где ищет он, Борюсик, у этого мужа быть не могло. Сбрасываться счетов супруга не следовало, уж больно обиженный. Но тут действует кто-то более умный и опытный. Неужели все-таки Ниночка? Да нет, не похоже. Зачем тогда отказываться от услуг близкого друга? Все равно он уже в курсе. Наняла кого-то другого. Но тогда круг посвященных стал еще шире. А это ей зачем? Кроме того, Ниночка не способна играть в такие игры. Ей вся эта возня с самого начала была неприятна. Она и к нему обратилась скорее от растерянности и неожиданности. Кто же этот неизвестный конкурент? Официальные инстанции так не ищут. МВД и Ижи с ним, они же только запросы разные шлют. А тут... Работает кто-то сильно заинтересованный. Очень-очень сильно. Так продолжалось до конца декабря. Борюсик уже подумывал бросить это дело. Интерес потухал. И, похоже, не только у него. Тот, на чьи следы он повсюду натыкался, тоже как-то притих. Может, пресловутая наследница нашлась все же? Борюсик проверил. Нет. Тогда, ну и к черту. Борюсику больше не хотелось тратить свое время на никому не нужные поиски. И все же, где она может быть? Ниночка опять уехала. По словам Марка, отдохнуть в Будапешт. Что ж, отлично, махнем и мы. Борюсик подсуетился и улетел в Прагу есть вепрево колено и пить свежее пиво. Разумеется, не один. И так увлекся, что остался там на Новый год. На родину вернулся уставший от отдыха. Надо было обозначиться на работе. Или еще празднуем. А черт, в этой стране никто не работает. На всякий случай решил заехать в офис. Припарковался далековато. Пыхтя и ругаясь, напялил пальто, завязал потуже шарф и побежал петушком к подъезду. Метров за пятьдесят до двери в долгожданное тепло он увидел выходящего оттуда Марка. Тот был не один. Следом вышла женщина. Ее длинные черные волосы были заплетены в косу, и была та коса почти до колен. Как немимолетно была давнишняя встреча, Барюсик мгновенно узнал и волосы, и походку. Он остановился пораженный. Откуда она здесь? Его лейла. Словно почувствовав взгляд, женщина на мгновение обернулась. Барюсик. Обомлел, не веря своим глазам. Марк открыл дверь машины. Женщина села на переднее сиденье, и они укатили. Агата вечер. Катается с мужем своей сестры на машине? Нашлась, значит? Воссоединилась с семьей? Как это он пропустил такой пассаж? Позвольте. А что она делала в офисе тогда, в октябре, когда Борюсик видел ее впервые? И почему Марк скрывал, кто она такая? Борюсик стоял на тротуаре, забыв добежать до подъезда. Что твою мать за дела? Борюсик не мог решить, как ему отнестись к тому, что он увидел и узнал. Выходит, эпопея с наследством закончилась? Все счастливы целуются и расходятся по домам? А он, как всегда, на обочине. Как так? Борюсик почувствовал себя обиженным? Столько сил было приложено, чтобы влезть в подружки и друзья этой семейки, а ему даже не удосужились сообщить. На волне негодования он сунулся было звонить Ниночке, но вовремя одумался. Говорить-то что? Марку вообще звонить незачем. Это сволочь! Ему больше не друг! Вдовольно обижавшись и нажалевшись себя, он отправился скорбеть в Гамлет плюс Джекс в Волынском переулке и завис там, чувствуя себя униженным и оскорбленным».